Глава 10. Обратная дорога прошла спокойно, если так можно охарактеризовать, более ста километров по узкой просеке сквозь джунгли до Сисапхона. Это хорошо, что сезон дождей закончился, и нам не попадались огромные лужи с размытым полотном. Вернее, жесткой поверхности здесь нет, а грунтовка в сплошных колдобинах. Но обошлось. Помогли навыки вождения, которые я приобрел еще в прошлом мире. Мой внедорожник шел впереди колонны, таря дорогу и нещадно прыгая на кочках. Только на водительском месте лучше, чем на пассажирском. Сидящего рядом вина изрядно подбрасывала. Чего уж говорить про матерящуюся берту, расположившуюся сзади. Я даже пополнил свой арсенал ругательств на разных языках. До города, выполняющего функции огромного блокпоста, наша колонна доехала часа за четыре. В дороге мы сделали всего одну остановку, дабы осмотреть подвеску микроавтобуса. Все обошлось. Заодно народ сходил в туалет, мы немного перекусили и подлатали раненых, использовав медицинские амулеты. Оказалось, что все члены отряда, кроме стрелков, ранены и получили ушибы различной тяжести. Добежав до лагеря, я удивился нескольким мелким повреждениям. Эльф – это такое животное, на котором заживает лучше, чем на любой собаке, но мелких ранок и синяков хватало. Пока переодевался в новый комок, быстро себя осмотрел и обработал ранки специальным спреем. Магическая медицина не для меня. вот некоторым ребятам не повезло. Оказалось, многие бежали, обколовшись обезболивающим, использовав амулеты быстрой помощи и выпив энергетики. Поэтому три бойца, включая Бетти, буквально рухнули по прибытии на стоянку. Над ними сразу начали колдовать Зуб и Дора, разбирающиеся в медицине. После быстрой помощи мы решили, что раненые поедут в микроавтобусе вместе со Снога. В авангард определили мой внедорожник, далее шел бусик, а замыкающим джип под управлением блондинки. Хорошо, что у Дороти хватило ума держать нас с волком подальше друг от друга. Уж больно мне хотелось выстрелить в его мерзкую харю. Чувства были взаимны, и в воздухе прямо висело напряжение. Но опытная каракатица сразу разрулила ситуацию, раскидав людей по машинам, а на привале загрузила всех работой. В итоге у рук... Ехал здорой. А командчика, ко всеобщему удивлению, плюхнулась на заднее сиденье моего внедорожника, выгнав оттуда виная. Так и двинулись. Кстати, я обратил внимание, что помимо Киборга и Джимми, все члены отряда нехорошо посматривали на волка. Уж больно подло он себя повел, хотя дальше взглядов дело не пошло. Сейчас не время выяснять отношения, надо уйти и унести хабар. В Сисапхон мы буквально пролетели, потеряв 10 минут на блокпосте. Тамошний использовал мощный проверяющий амулет, просвечивая весь транспорт. Он быстро обошел машины, немного задержался у микроавтобуса, где сидел зуб с нашей главной добычей, но не стал требовать предъявить артефакт для проверки. Значит, от Хабара не исходит никаких зловредных эманаций, и его не требуется декларировать. Договор о запрете реализации на территории Сиама вещей, добытых в аномалии, мы подписали. А у Раджапура своя юрисдикция, и почти все артефакты через город уходят за границу. Несмотря на сгустившиеся сумерки, отряд двинулся дальше, предварительно зарядив аккумуляторы. И только после того, как мы свернули на шоссе, ведущее в Чантхабури, блондинка объявила о привале. Колонна расположилась в одном из рукавов, спрятавшись в зарослях. Народ быстро сделал свои дела и разошелся по машинам, где предстояло спать. Точнее, Я, Джимми и Тумба стояли в дозоре, внимательно прислушиваясь к звукам вокруг. Но трасса была пуста, а крикам птиц и ночных хищников все давно привыкли. А звери не сумасшедшие нападать на толпу разумных, пусть и пахнущих кровью. Они прекрасно знакомы с запахом металла, идущим от оружия. Да и меня животные не трогают. В итоге на рассвете мимо проехали несколько грузовиков и все. Дора разбудила всех в время, и минут через пятнадцать отряд двинулся в Раджапур. Главное, что раненым, включая Берту, стало лучше. Шатенка даже заняла сидячую позу, облокотившись локтями на спинке кресел. До этого она полу лежала и ругалась, сейчас же молчала, только сопела мне в плечо, а иногда шипела от боли, заставляя периодически ловить ее взгляд в зеркале заднего вида. Сейчас нет смысла разговаривать, но Каманча явно стала относиться ко мне иначе. Дальше подумаю, имеет ли смысл делать шаг в ее сторону. Чем ты недоволен? Камни разделили строго по долям, прописанным в договоре. За скипетр Парамаджи нам дали сто алмазных крюгеров. Можно было устроить более масштабный аукцион, но не факт, что цена была бы больше. А вот с синдикатами отношения испортились бы, причем со всеми сразу, спокойно произнесла Дора. А еще большая часть отряда проголосовала за быструю реализацию. «Или ты обвиняешь меня в обмане?» Голубые глаза блондинки сразу превратились в две ледышки. Я бы не решился педалировать конфликт, когда Дороти в таком состоянии. Да и ее имя действительно являлось гарантией, что все будет честно. Она не зря долго на него работала. Только у волка, которому предназначались слова девушки, было свое мнение. После окончания действия магического соглашения у рук показал, Почему их расу считают неадекватной и стараются сторониться? Пусть глава отряда поисковиков давно живет среди других разумных, против воспитания и менталитета не попрешь. И они точно отталкивают вменяемый народ. Кстати, орк теперь один, так как группа распалась. Вернее, с волком остался Кван, но ушел даже Тумба, проработавший с ним немало времени. Вот тут серокожая абразина и показала свой характер. Вообще надо похвалить Дору за четкую работу. Камни оценил уважаемый в городе скупщик, который и выкупил большую их часть. Я свою долю реализовывать не стал, положив в ячейку королевского банка Сиама. Очень удобная штука, на которой монарх также зарабатывает свои копейки. То же самое касается денег, которых у меня сейчас прилично. Лучше открыть счет, чем таскать с собой чемодан на личности. Ведь мы захватили ни много ни мало а реплику скипетра химерского короля Парамараджи. Какой у него номер, не помню, но артефакт действительно крутой. Дора сразу предупредила, что устроит небольшой аукцион между синдикатами. В итоге, приблуду купила русская группировка. По словам блондинки, остальные стороны к нам претензий не имеют, что немаловажно. В общем, денег нам отвалили и позволили спокойно их тратить. Забавно, но в Раджапуре самая ходовая валюта – это капский Крюгер. Южную Африку, как и в моем мире, первыми захватили голландцы. Только здесь Нидерланды больше по территории, и там весьма влиятельная диаспора кхазадов. Гномы вообще неплохо устроились во многих землях, но именно в стране каналов и тюльпанов они слились с человеческой элитой. И это не явный захват страны, как произошло с Авалоном, или тайные манипуляции, как в Галлии, где тоже правят эльфы. Здесь полноценный симбиоз людей и нечеловеческой расы, живущих весьма дружно. Возвращаясь к деньгам, голландцы не только удержали капскую колонию, уничтожив сопротивление местных негров, но и отбили все посягательства овалонцев. Особенно жесткая война произошла, когда колонисты обнаружили запасы золота. Не буду описывать все перипетии, но эльфы проиграли. А в большинстве стран Азии, Африки и части Европы очень популярен золотой крюгер. Монету весом в 5 грамм назвали в честь бессменного губернатора Капа. Снори Крюгера, Хазада из уважаемого рода. Помимо обычного золотого, есть империал и алмазный Крюгер, номиналом в 10 и 100 обычных монет соответственно. Если переводить на курс моего мира, то нам заплатили более 3,5 миллионов долларов, из которых почти половина – моя. Только рук завелся не из-за этого. Волк захотел забрать все деньги и камни, полагающиеся его людям. Я же уточнил ситуацию и предложил отдать долю родне хлыста, так звали парня, погибшего в рейде. В принципе, остальные поисковики и натолкнули меня на эту мысль. Парни не хотели ссориться с орком и киборгом, ибо силы не равны. Вот серокожий и взбеленился. Он и ранее не отличался особой выдержкой, спасало нахождение в аномалии. Там даже самые тупые и убогие вынуждены работать на коллектив, иначе каюк. А в городе поисковик начал откровенно бычить, другого слова не подберу. Тут еще Берта подлила масло в огонь, демонстративно игнорируя нашего крутого парня, еще и высказала ему что-то неприятное. Судя по тому, что при виде меня глаза волка наливались кровью, Каманча провела параллели между нами, оказавшиеся не в пользу у рука. Я давно понял, что Шатенка просто поразительная девушка. Сама сумасшедшая, еще и других тянет за собой в ад. «Зато какие сиськи!» «Так нечестно!» — прорычал волк. «Договор был иной, а вы меня кинули!» Глава поисковиков за последние несколько дней будто одичал. Он не опустился, а именно скинул налет цивилизованности. Голову у рука, похожую на жбан, все так же венчали замысловато сплетенные косички, и волосы он явно мыл. Только своими повадками, обострившимися чертами морды и злобным блеском в глазах, он все сильнее напоминал... Хищного зверя. У волка даже клыки будто начали выпирать сильнее. Серые орки, в принципе, не самые приятные представители разумных рас этого мира. Но многие встроились в местное общество и живут относительно спокойно. Только мало кто из разумных селится рядом с анклавами Рукхаев Это скорее необходимость, как у торгашей или арендаторов. Мне же плевать на кривляющуюся гориллу, и я ее не боюсь. Волк это чует, потому злится еще сильнее. Он привык подавлять своей мощью и силой, и вдруг на него плюет какой-то дохляк, относительно его двух метров, конечно. Понятно, что есть разумные, за которыми стоят организации, или они обладают мощным магическим даром. На такого персонажа не полезет даже самый отмороженный Урукхай. Но я-то обычная нулевка, пусть и выносливый. Именно так думает все сильнее распаляющийся здоровяк. Бум! Ладонь Доры впечаталась в крышку стола, подбросив стоявшую на ней посуду. В баре сразу повисла тишина, нарушаемая шумным дыханием волка. Глава отряда рейнджеры Раджапура хочет официально обвинить черных каракатиц в нарушении договора? Голос блондинки был спокоен, только я сразу напрягся, анализируя, куда в случае чего прыгать. Краем глаза замечаю, что Джим, стоявший за барной стойкой, вытащил дробовик и направил его в сторону Квана, сидящего за соседним столиком. Киборг вроде не отреагировал, но застыл, не сводя глаз с нашей троицы. Не удивлюсь, если Берта, расположившаяся в самом углу, уже приготовила свои стволы. Однако взбешенный поисковик в бутылку не полез. Одно дело прыгать на одиночек, и другое — бодаться с системой. Дело не в группировке каракатец. Несмотря на кажущийся бардак, в Раджапуре действуют законы, особенно если дело касается основного источника дохода, которым является добыча и продажа артефактов тот случай когда за беспредел или обман на тебя устроят охоту как синдикаты так и полиция каракатицам претензий нет это все ты прохрипел волк и ткнув в мою сторону пальцем с острым когтем слизняк который мутит воду и болтает за моей спиной у рук потянулся к поясу но был сразу остановлен дорой если нет претензий то проваливай нахер тебе здесь не рады а все личные дела решай вне моего бара Мы тебе даже площадку под дуэль предоставим». Орк глумливо улыбнулся, даже не думая обижаться на слова блондинки. «Думаю, этого он и добивался». «Я примерно тоже, а мотивы Дороти понимаю. Нам с Рукхаем берегами не разойтись. И какой смысл меня защищать, если схватка неизбежна? Ведь в случае моей смерти каракатицы получат целое здание. Да и деньги китайцев мы еще не вытащили, а там моя доля». «Дуэль!» «Или засышь, балонка, оскалившись, произнес волк. «Ты бы дышал в другую сторону, псина, а то дерьмом воняет!» — говорю в ответ и добавляю. «На ножах, если ты не боишься. Я готов!» По серой морде пробежала целая гамма эмоций от злобы до удивления. Понятно, что у руки туго соображают, но дошло даже до моего оппонента. «Я вырву твое сердце и сожру его! Я...» «Свалишь на улицу в течение пяти секунд», — прошипела Дора, а рядом с ней завертелись два маленьких смерча. Мне известно, что лидер-каракатец — адепт воздуха. Судя по тому, как быстро волк двинулся в сторону выхода, силой блондинка не обижена. Выхожу следом за здоровяком и щурюсь яркому солнышку. Сейчас бы на пляж искупаться и склеить какую-нибудь малышку, а не сидеть в помещении. И тем более нет желания драться с гориллообразной скотиной. Прикидываю свои шансы и понимаю, что мое преимущество — скорость. Урук тоже быстр, но он более массивен. А еще, волк не самый лучший представитель своего племени. Здоровый не значит сильный. И вообще, большой шкаф просто громче падает. Будь передо мной профессиональный воин из расы Урук-Хай, то я вряд ли согласился на поединок. Таких бойцов лучше валить из засады или на расстоянии. Удивительно, но буквально через несколько секунд на площадке перед баром образовалась небольшая толпа. Расположившаяся на веранде Дора хмуро посматривала на зрителей, но молчала. Я же только сейчас вспомнил, что Зуб попросил посмотреть парочку кандидатов на вступление в ряды моей группировки. И по снажией привычке притащил целую толпу. Зеваки с рынка тоже подтянулись. Между тем, Волк достал здоровенный тесак и плотоядно улыбнулся. Пистолеты я оставил в баре и вышел с Боуи, который прикупил накануне. Будто чуял, что буду драться именно на ножах. Поэтому в плане оружия у нас одинаковые весовые категории. Урукхай не стал долго раздумывать. Он в два прыжка оказался рядом, сделал ложный выпад и постарался достать мое бедро. Я уже говорил, что возможности нового тела не перестают удивлять. Вот и сейчас, будто ожидая именно такого приема, делаю шаг в сторону, но не атакую. Мозг анализирует длину рук врага, его стойку, хват, расположение ног и взгляд. В данный момент перед волком не эльф-полукровка, а настоящая машина для убийств, причем осторожная и расчетливая, а моя физическая сила вряд ли сильно уступает противнику, несмотря на его превосходство в весе и росте. Орг что-то чувствует, поэтому не орет боевые кличи и не бросается в безумные атаки. Значит, надо ему немного помочь». Делаю несколько шагов назад и начинаю злить противника. Я слышал, ты изгой, выкинутый из племени за трусость. Твое поведение в хтоне показывает, что слухи правдивы, а большой нож намекает, что разумный таким образом компенсирует размер одного органа. Может, поэтому Берта тебе отказала? На первые слова волк ответил усмешкой и просто молча приближался. Но намек на размер члена попал в точку. Глаза абразины буквально налились кровью, став бордовыми. Однако Урук смог удивить. Нет, был рык с хрипом, только отсутствовала безумная атака, а все звуки терялись в криках толпы, призывающей нас интенсивнее резать друг друга. Противник же методично теснил меня к ограде, при этом пытаясь поймать на неверном движении. Но я не собирался исключительно обороняться. Подбрасываю носком кроссовки землю в глаза волка и одновременно ловлю его на попытке увернуться. Все получилось, и по толстому предплечью орка потекла струйка крови. Но вдруг полыхнули татуировки, которыми обильно покрыто его тело, и он стал быстрее. Если на ответный взмах я среагировал, то следующий удалось отбить с трудом. Будь на моем месте даже подготовленный человек, то ему просто сломали бы руку. Однако я не хомо сапиенса, гораздо более страшное существо. Отбивая удар здоровяка, и включается уже мой резерв. Теперь наши движения ускорились, и со стороны напоминают вентилятор. Шучу, мы действовали быстрее. На самом деле все уложилось в несколько секунд. Я специально подставился и позволил достать свой бок, но в ответ полоснул орка по глазам. Тот, наконец, взревел и отпрыгнул назад, смахивая кровь с морды. Странный он все-таки и продуманный, но и я не тормоз. Прыгаю следом, не дав горели очухаться, провожу несколько молниеносных приемов. В итоге мне удалось перерезать волку сухожилия на правой руке и вену на левой. Я не знаток орочей анатомии, но любой разумный не смог бы сражаться после таких ран, учитывая глубокий порез на лбу, заливающий оскаленную морду кровью. Да и из рук бегут уже не струки, а целые реки алой жидкости. Но противник не собирался сдаваться. Он только ухмыльнулся, поменял хват и пошел в банк Урукхай решил подавить меня своей мощью, но в ответ получил удар по пальцам. Далее уже дело техники, хотя и у меня уже две раны. Не заметил, как получил пробоину в плече, а горели хоть бы хны. Я уже мысленно рычу, когда же ты сдохнешь, и как вообще убить такую громадину, не реагирующую на раны? Но это неважно. Мы вошли в клинч, где мне удалось заблокировать тесак орка, а вот моя рука продолжала методично наносить удары, пусть и глубокие. Волк взревел и сначала попытался откусить мой нос, но я сам впился зубами ворочий подбородок. Далее Сирокожий попробовал разорвать захват, и ему это удалось. Только я хорошенько его порезал. Будь на его месте другой разумный, он бы давно валялся, истекая кровью. Однако у рук умирать не собирался, хотя получил несколько сильных ранений, и я точно задел ему важные органы. подбивая ему колено ударом ноги и тут же втыкаю нож в бок. решая немного сменить тактику. Удар, отскок, удар, отскок. Так и продолжая, превращать волка в кровоточащий кусок мяса. Но он не падает, хотя перестал перейти вперед. Еще и успел дважды достать меня. А вот это плохо. Не уверен, что смогу соперничать живучестью с этой образиной. Чувствую, что левая рука начала неметь, а бок, наоборот, полыхал от боли. Надолго ли меня хватит? Тем не менее, продолжаю свою тактику и в один из моментов, меняя направление удара, попав у руку в глаз. Тот снова взревел, но успел отмахнуться и задеть мою многострадальную левую руку. «Когда же ты сдохнешь?» Уже рычу сам и пру на окровавленного волка. Наверное, я впал в состояние берсерка, потому что далее картина боя размазалась. Только помню, как подлетел к ослабевшему противнику и начал молотить его ножом, будто швейная машинка. Ответные удары не производили на меня никакого впечатления, да и меньше их стало. Следующий кадр, запечатлевшийся в памяти, это еще живой и хрипящий урук хай, которому я всаживаю клинок в левый бок. Тот, в свою очередь, пытается меня задушить. Затем уже резьба по горлу полупокойника, который даже не думал разжимать хват. Далее я переворачиваю подпрыгивающее тело здоровяка и начинаю работать пилкой ножа. Хорошая штука, однако. Не знаю, на каких остатках сил и воли я встал на ноги, но это необходимо. Оглядываю притихших зрителей сквозь потоки крови, заливающие глаза. Мне уже плевать на боль. Улыбка оскал непроизвольно наползла на мое лицо. Чую, что публика испытывает совершенно невообразимый букет чувств. И, главное, большая часть на моей стороне. Надо закончить это шоу красиво. Поднимаю тяжеленную голову волка за косички, не обращая внимания на капающую с нее кровь. Зуб! — рычу подпрыгнувшему от неожиданности с нога. — В Раджапуре есть таксидермест? Босс, я от таких ругательств не знаю, нах. Ты чего, проще спроси, ёпта! — ответил зеленый. — Чучело кто-то может сделать? «Конечно, в рот! Старый пью, все красиво исполнится-ка!» Восторженно закричал зуб, подержанный гулом соплеменников. «Повесим башку сдохшего волка в нашем баре! Это круто, нах!» Говорю же, кругом одни психи и кровавые маньяки. Я собирался обустроить себе уютный кабинет с библиотекой. Даже представил, как вечерами читаю трактаты по магии, готовлю планы по завоеванию мира и смотрю на головы своих врагов, развешанные на стенах. Это дело интимное, зачем выставлять его на всеобщее обозрение? Тут в глазах потемнело, и я рухнул на что-то твердое, но липкое.